Стоит Мэри попасть к мерзавцам на корабль, и мы ее никогда уже не увидим. «Твоя рана снова кровоточит, обеспокоенно заметил Кэйн. «Неважно», — скричал Холлинстер. «Не будем медлить». Глава пятая. встречу рассвету я ухожу». И юноша помчался следом за Кэйном, который, ничто же проследовал к парадной двери, распахнул ее, и выскочил наружу. Туман успел разойтись, ярко светила луна, освещавшая в двух стах ярдах от них черные скалы берега и длинный, зловещего вида корабль, покачивавшийся на волнах за линией рифа за белыми брунами. Никаких следов караульщиков, стоявших снаружи, не было заметно. То ли они сбежали, когда в доме начался переполох, то ли имели какой-то приказ вернуться к этому часу на берег, Кейн с Джеком так и не узнали. Так или иначе, они никого не встретили. А на берегу вздымались скалы, черные, нехорошие, словно изломанные руины покинутых домов. За ними не было видно, что происходило на пляже у края воды. Не обращая внимания на возможную опасность, двое мужчин путились бежать через открытое пространство, причем по Кейну было совершенно незаметно, что он только что выдержал Страшные, изматывающие испытания, в полном смысле слова побывав в жерновах жизни и смерти. Казалось, он весь был сделан из стальных пружин. Отчаянная гонка на 200 ярдов даже не заставила его запыхаться. Холлинстер же так шатался на бегу. Он очень ослабел от потери крови и пущет того от волнения. Только любовь к Мэрии и мрачная решимость вызволить ее из лап насильников — еще удерживали его на ногах. Они уже приближались к скалам, когда злобные, злобные голоса, послышавшиеся впереди, принудили их к осторожности. Холлинстер, дошедший почти до бредового состояния, готов был махнуть через волны и сходу наброситься на всякого, кто мог там оказаться. Кейн удержал его. Вдвоем они забрались наверх, и лежа, плашмя на нависшем выступе, посмотрели вниз. Они сразу различили при ясном свете луны, что пираты, оставшиеся на корабле, собирались сниматься с якорем. Они непосредственно под собой Кейн и Джек увидели группу разбойников. От берега уже отвалила длинная шлюпка, и мерные удары весел несли ее к кораблю. Еще одна шлюпка была уже полна людей, и моряки нетерпеливо ожидали на веслах, в то время как их предводители о чем-то спорили на берегу. Ясно было одно — Они сразу поспешили в тоннель, не теряя времени даром. Если бы сэр Джордж не задержался ради поинки девчонки, в чем ему, увы, сопутствовала удача, пираты уже успели бы убраться на судно. Двое наблюдателей хорошо видели со своего места устье маленькой пещеры, укрытая от посторон... постороннего глаза за валуном. На пляже лицом к лицу стояли сэр Джордж и бен Аллардайн, шлеснувшаяся в яростном споре. Рядом лежала Мэри, связанная по рукам и ногам. Заметив ее, Холлинстер едва не вскочил, но железная длань Кейна пригвоздила его к скале. «А я говорю, что девка отправится на корабль!» Сердито прозвучал голос Бонвея. «А я говорю, нет!» — непреклонно отвечал Авардайн. «Не принесет нам это добра!» «Вспомни!» — Джонас Хардрейкер валяется в луже собственной крови у тебя в погребе. А из-за чего? Все из-за девчонки. Говорю тебе, женщины сеют между мужчинами вражду и раздор. Пусти ее на корабль, и еще до рассвета не менее дюжины молодцов перевежут глотки друг другу. Послушай совета и прикончи ее прямо здесь. Не то, и он наклонился над девушкой. Сэр Джордж оттолкнул его руку и выхватил рапиру. Но этого движения Джек уже не увидел. Вывернувшись из-под руки Кейна, Холлинстер вскочил и, очертя голову, сиганул вниз со скалы. При виде такого зрелища пираты в шлюпке истошно заорали, полагая, что на них вот-вот насядет вооруженный отряд. Страх заставил их налечь на весла и поспешно отвалить от берега, оставив своего первого помощника и покровителя выкручиваться от них. Холлинстер приземлился на ноги. Но инерция падения бросила его на колени в мягкий песок. Моментально вскочив, он бросился на своих негодяев, смотревших на него родинов рот.